Филипп Киндред Дик Самозванец. Я собираюсь взять отпуск, сказал жене за завтраком Спенс Олхэм. По-моему, я его заслужил. 10 лет достаточный срок. А как же проект? Войну выиграют и без меня. Особой опасности старушка Земля не подвергается. Олхам закурил. Знаешь, как я хотел бы провести отпуск? Взять палатку и отправиться в лес за город.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 «А как же иначе?» – Олхом кивнул. «Мэри, разумеется, права. Маленькие черные корабли созвездия Альфа Центавра легко, как беспомощных черепах, обходили космические крейсеры землян. И только у самой планеты встречались с защитным полем, созданным в лабораториях фирмы Вестингалс. Поле, укрывшее сначала крупнейшие города Земли, а затем и всю планету, остановило продвижение пришельцев». Но чтобы выиграть войну, требовалось мощное наступательное оружие. Все лаборатории день и ночь безостановочно работали над его созданием. На это были нацелены все проекты, в том числе и тот, над которым работал Олхэм, оказавшийся к цели ближе других. Достав из шкафа пиджак, Олхэм вышел на крыльцо. Вот-вот должна была появиться шлюпка, которая доставляла его в лабораторию проекта. «Надеюсь, Нельсон не опоздает?» Олхэм взглянул на часы.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 «Вообще-то, я сотрудник службы безопасности». «Вот как?» Олхам поднял брови. «Противник проник в наш район?» «Собственно говоря, я приехал сюда из-за вас, Олхам». Олхам был озадачен. «Из-за меня? Что случилось?» «Я здесь для того, чтобы арестовать вас, как шпиона пришельцев». «Нельсон!» В ребра Олхаму уперся пистолет. Нельсон был бледен, руки его тряслись. Он сделал глубокий вдох. «Ликвидируем его сейчас?»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 Наш агент не знает, каков механизм ее детонации, но он предполагает, что это кодовая фраза или группа слов. Робот должен был занять место убитого человека, ходить на работу, общаться с окружающими. Он абсолютно идентичен этому человеку. Отличить его невозможно. Олхэм побледнел. Робот должен был занять место Спенса Олхэма, высокопоставленного сотрудника центральной лаборатории проекта. Поскольку работы приближаются к завершающей стадии, «Присутствие живой бомбы в самом сердце проекта». Олхэм уставился на свои руки. «Но Олхэм – это я!» После того, как робот обнаружил и убил Олхэма, занять его место было несложно. Предположительно, робот покинул корабль 8 дней назад. Подмена, вероятно, произошла в конце прошлой недели, когда Олхэм гулял в горах. «Но Олхэм – это я!» Он повернулся к Нельсону, сидевшему у панели приборов.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 «Суть в том, что он должен выглядеть как Олхэм, обладать его интересами, выполнять его работу, но одно отличие все-таки есть. Внутри робота находится термоядерная бомба, которая взорвется после кодовой фразы. Вот почему мы везем вас на Луну, там вас разберут и вынут бомбу. Возможно, она взорвется, но там это уже не будет иметь значения». Олхэм медленно сел. «Скоро мы будем на месте», — сказал Нельсон.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 «Я умру. Это будет убийство!» «Открывайте дверь», — произнес Нельсон и протянул руку к запору. Олхом увидел, как пальцы Нельсона сжались на металлической рукоятке. Через мгновение дверь откроется, воздух из корабля рванется наружу.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 Внезапно произнёс Олхам. «Мне не нужен воздух. Открывайте дверь». Нейвсон и Петерс остановились, глядя на Олхама в тревожном изумлении. «Давайте же, открывайте дверь. Мне всё равно». Олхам сунул руку во внутренний карман пиджака. «Интересно, как далеко вы двое успеете убежать?» «Убежать? Вам осталось жить 15 секунд». Он пошевелил пальцами под тканью пиджака, затем расслабился, слегка улыбаясь. «Вы ошиблись только в одном...» «В ваших рассуждениях о кодовой фразе... 14 секунд...» и шлемов скафандров на него глядели потрясённые лица. Эти двое бросились открывать дверь, мешая друг другу. Воздух рванулся наружу. Петерс и Нельсон выскочили из корабля. Олхам подбежал к двери и захлопнул её. Гулка заработала автоматическая система восстановления давления воздуха. Олхам выдохнул. Ещё секунды и... Нельсон и Петерс бросились к ожидавшей их группе. Люди рванулись в сторону. Они падали на землю, закрывая голову руками. Олхам уселся в кресло пилота, корабль задрожал и отделился от поверхности. «Извиняюсь», — пробормотал охом — «но мне надо назад, на землю». Наступила ночь. Вокруг корабля, нарушая ночную тишину, кричали птицы. охом склонился над экраном видеосвязи. Вскоре на нём проступило изображение. Сигнал прошел без помех. Охом с облегчением вздохнул. «Мэри?» — позвал он. Женщина взглянула на него и охнула. «Спенс, где ты? Что произошло?» «Пока я не могу тебе ничего сказать. Я спешу. Разговор могут прервать в любую минуту. Отправляйся в лабораторию и найди доктора Чемберлина. Если его там нет, разыщи любого врача. Привези его домой, и пусть ждет. Он должен захватить рентген и флюороскоп». «Но, Спенс...»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 Доктор Чемберлин – первоклассный специалист, руководитель медицинской службы проекта. Его слово поверят, он в состоянии остановить эту истерию и безумие. Олхам направился к дому, подошел к крыльцу и остановился, прислушиваясь около двери. Изнутри не доносилось ни звука, в доме царила полная тишина, и это показалось ему подозрительным. Олхам, не двигаясь, стоял на крыльце. все кто находится в доме, стараются не нарушать тишину. Почему?» Олхам неуверенно потянулся к дверной ручке, затем внезапно изменил свое решение и нажал кнопку звонка. В доме наконец послышался звук шагов. Дверь открыла Мэри. Увидев ее лицо, охом понял все. Он рванул к кустам. Сотрудник службы безопасности, оттолкнув Мэри, выстрелил вслед. Олхам нырнул за угол дома. Он бежал в темноте, бросаясь из стороны в сторону. Луч прожектора следовал за ним, но не мог настигнуть. Олхам пересёк дорогу и перелез через забор. Он ощутился в чём-то дворе, слышно было, как сзади бегут сотрудники службы безопасности, перекликаясь на ходу. охом тяжело дышал, грудь его ходила ходуном. Его лицо. Всё сразу стало понятно. Поджатые губы, наполненные болью и страхом глаза. А если бы он открыл дверь и вошёл, они подслушали разговор и устроили ловушку. Возможно, Мэри поверила их версии. Нет сомнений, она тоже считала его роботом.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 Он мог спрятаться в лесу, но рано или поздно его поймают. Это дело времени. Что же делать? Он потерял корабль, свою последнюю надежду на спасение. В доме засада, и его жена заодно с охотниками, убежденная в том, что настоящий Олхом убит. Он сжал кулаки, ведь где-то лежит поврежденный корабль пришельцев, а в нем останки робота. Причем корабль, вероятно, упал где-то неподалеку.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 Он выпрямился. До него уже доносились голоса участников погони. Охотники приближались. Олхам напрягся. Все зависит от того, кто первым увидит его. Если это будет Нельсон, у него нет ни единого шанса. Нельсон выстрелит мгновенно. И Олхам погибнет, прежде чем люди увидят корабль. Итак, кто с ним столкнется первым? Хрустнула сгоревшая ветка. Человек неуверенно пробрался вперед. Олхам глубоко вдохнул. У него оставалось лишь несколько секунд, и, возможно, это были последние секунды в его жизни. Олхам напряженно уставился в чащу. Это был Петерс. «Петерс!» Олхам замахал руками. Петерс вскинул пистолет. «Не стреляйте!» Голос Олхама дрожал. «Взгляните на поляну! Корабль! Корабль пришельцев! Взгляните!» Петерс колебался. Пистолет в его руке дрожал. «Он там!» Торопливо проговорил Олхам. «Я знал, что найду его. Лес горел. Теперь вы поверите мне. Внутри корабля вы найдете останки робота. Пожалуйста, посмотрите. На поляне что-то есть», — нервно сказал один из преследователей, прикрывавший Петерса. «Пристрелите его!» — раздался голос. Это кричал Нельсон. «Не стрелять!» — резко приказал Петерс. «Операция команду «Е»! Не стрелять! Теперь он от нас никуда не уйдет!» «Пристрелите его!» — молил Нельсон.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 У Олхэма не было времени самому осмотреть корабль, но он был уверен, что робот там. А если нет, вдруг робот сумел уцелеть и уйти, или наоборот полностью сгорел? Олхэм облизал губы. На лбу выступал пот. Нельсон неприязненно смотрел на него, глубоко дыша. «Ну что?» – спросил Петерс вернувшихся сотрудников. «Что-нибудь там есть?» «Похоже на то. Это корабль пришельцев. Рядом с ним что-то лежит». «Пойду взгляну». Олхам наблюдал, как Петерс спускается по холму. «Тело!» – крикнул Петерс. «Идите сюда!» Олхам спустился к кораблю. На земле лежало нечто странное, скрученное и перевернутое. По форме это напоминало человеческое тело, но руки и ноги изгибались под невероятным углом. Рот был открыт, пустые глазницы смотрели вверх. «Похоже на сломанную машину!» – пробормотал Петерс. Олхам слабо улыбнулся. «Ну что?» – спросил он.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 «Этим его убили!» – прошептал Нельсон. «Моего друга убили вот этим!» Он дико взглянул на Олхома. «Ты убил его и оставил возле корабля!» Олхом задрожал. Зубы его застучали. Он смотрел то на нож, то на тело. «Это Олхом?» – проговорил он. Мысли его смешались. «Но если это Олхом, значит я...» Он не успел закончить фразу, как Сатан Вуд взлетел на воздух.